Глава 2. Идеальная женщина с точки зрения мужчины. Чтобы понять мужскую точку зрения, попытайтесь увидеть идеальную женщину глазами мужчины. Его понимание женского совершенства отличается от вашего. Черты, которые мы, женщины, уважаем друг в друге, редко привлекают мужчин. А с другой стороны, черты, которые обычная женщина игнорирует или осуждает в другой женщине, иногда оказываются как раз теми характеристиками, которые делают ее привлекательной для мужчин. Женщины часто не видят своего очарования, поэтому им очень трудно понять, что же нужно мужчинам. Вы когда-нибудь ломали голову над тем, чтобы понять, что конкретный мужчина находит в конкретной женщине? На ваш взгляд, она, возможно, не обладает ничем привлекательным, однако мужчина видит в ней само очарование. Восхищение, которое мужчина испытывает к конкретной женщине, кажется неразрешимой загадкой для остальных представительниц её пола. Иногда сам мужчина не может объяснить, в чём именно заключается обояние его любимой. Ознакомы ли вам женщины, которые, казалось бы, обладают всеми необходимыми женскими качествами, но при этом остаются отверженными и нелюбимыми? Поэтому, изучая идеальную женщину, помните, что мужчина судит в соответствии со своим набором ценностей. Женщины склонны ценить уравновешенность, талант, интеллектуальные способности и одарённость личности, тогда как мужчины восхищается женственностью, нежностью, приятным характером, весёлым духом и способностью понимать мужчин. Существенная разница в отношении к внешности. Женщина склонна восхищаться артистической красотой, например, формой лица, формой носа или артистической одеждой. Мужчины, однако, придерживаются совершенно другого представления о том, что делает женщину красивой. Они придают большое значение в сиянии ее глаз, в чистоте ее улыбки и женственности ее манера поведения. Идеальная женщина с точки зрения мужчины имеет две стороны – ангельскую и человеческую. Ангельская сторона – это ее духовные качества. это добрый характер, понимание мужчин, домашние навыки и внутреннее счастье. Человеческая сторона имеет дело с внешностью, манеры поведения и женской природой и включает обаяние, лучезарность, хорошее здоровье и детскую искренность. Комбинация ангельской и человеческой сторон создаёт совершенную женщину с точки зрения мужчины. Они обе необходимы для завоевания искренней любви мужчины. Качество этих двух разных сторон вызывает разные чувства у мужчины. Ангельские качества пробуждают чувство преклонения и дают мужчине ощущение мира и счастья. Человеческие качества очаровывают его и пробуждают нежность, желание защищать и ограждать женщину от зла и опасности. Когда в женщине присутствуют и ангельские, и человеческие качества, она становится для мужчины идеальной, той, о которой он может заботиться и которую может лелеять. Мы начнём наше изучение ангельской стороны с того, что будем учиться понимать мужчин. Первое, что мы должны усвоить это то, что мужчины отличается от женщин, отличается по натуре и темпераменту, причём настолько сильно, как будто они пришельцы с другой планеты. Мужчины думают, действуют и реагируют не так, как женщины, и у них совершенно другие ценности и потребности. Даже те потребности, которые сходны, отличаются по значению. Например, потребность в любви присуща как мужчинам, так и женщинам. Потребность в восхищении также присуща и тем и другим. Но любовь имеет более важное значение для женщины, а восхищение для мужчин. По причине непонимания этих различий мы иногда даём мужчинам не то, в чём нуждаются они, а то, в чём нуждаемся мы сами. И когда они не реагируют так, как мы ожидаем, это выбивает нас из колеи. Следующая глава посвящена рассмотрению потребности, темперамента и характерных особенностей мужчин. Это знание должно быть неотъемлемой частью образования каждой женщины. Как мы можем надеяться на хорошие, добрые отношения с нашими мужьями и сыновьями без глубокого знания мужской природы? А следующие правила построения отношений основаны на природе, потребностях и характерных особенностях мужчин. Правила отношений с мужчинами. Первое принимать его таким, какой он есть. Второе ценить его лучшие стороны. Третье восхищаться его мужественностью. Четвёртое ставить его на первое место. Пятое позволить ему быть лидером, защитником и кормильцем. Шестое позволить ему управлять финансами. Седьмое не задевать его чувствительную мужскую гордость, и восьмое проявлять благожелательность и понимание.